Улыбнулась она, оба кивнули друг к другу, он с помолодевшим задором, она же с оттенком конфузливости, выдающим и смутную гордость, и старое обожание перед ним, пред Липанченко. Она же воскликнула «Ах, какой вы! Неисправимый ребенок!» И при этих словах, несмотря на то, что Липанченко выглядел совершеннейшим носорогом,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 За смычком поехала вся рука, за рукой поехала голова, за головой толстый корпус все на бок поехало. За корючкой согнулся мизинец, он смычка не касался. Кресло треснуло под липанченкой, который, казалось, натужился в одном крепком упорстве. Издать нежный звук, тепловатый, И все же приятный басок его неожиданно огласил эту комнату, заглушая и храп Сен-Бернара, и шелестение таракана. «Не искушай», — пел Липанченко, — «меня без ну-у-у-у», у подхватили нежные, тихо вздохнувшие струны, «жды», — пел изогнутый набок Липанченко, который, казалось, натужился в одном крепком, необоримом упорстве издать нежный звук. В модные годы они еще певали подолгу этот старый романс, нераспеваемый ныне. Тссс! Послушай, окошко? Надо пойти посмотреть. Дымными и разделенными клубами меланхолически пробегали там тусклости. Встала луна из-за облака, и все, что стояло, как тусклость, разъялось,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 Вместо глазок темнели две орбиты, две безбровные надбровные дуги неестественно пролоснились под луной. Занавеска задвинулась, кто-то огромный и толстый обратно прошел в занавешенных окнах, и скоро все успокоилось. Дребезжание скрипки и голоса исходили снова из дачки. Куст кипел.